Глава вторая. Большая проблема. «Я останусь», — Ларс произнес это едва замолк хранитель, и сказал он это так категорично, что желание уточнять окончательность его решения не возникло. «И я», — Светина соседка подняла голову на облачного хранителя, «я слышала о вашей академии, слышала, что здесь рады таким, как я». «Таким, как ты, нигде не рады», — Ена презрительно скривила губы, глядя на рысью. «Прошу тишины», — Розендар строго посмотрел на блондинку. «Выяснять отношения можно будет на тренировках, не сейчас». «Объясните толком, что от меня требуется». Ена недружелюбно покосилась на хранителя. «Я не могу принять решение, не имея информации. От вас потребуется работа над вашим внутренним источником магии». Ена фыркнула. «Мне не нужно работать над моей магией. Я маг, я училась контролю над магическим потоком. Хотите проверить?» Прозвучало довольно угрожающе, но Розендар не испугался и лишь покачал головой. «Не стоит, я вам верю, однако видится мне, что вы не знаете, о чем говорите. Нас интересует магия истинных пар». При этих словах лицо Рыси приняло неожиданное выражение. Ее ноздри сердито затрепетали, на скулах заиграли желваки. Света с опаской покосилась на соседку по парте и попыталась немного от нее отодвинуться. «Поэтому ваше здесь присутствие было бы нам очень приятно, миледи». Хранитель по-прежнему обращался к Ене. «Красотка недовольно скривилась. Я тоже слышала об облачной академии. Ваш ректор занимается опасными вещами, запрещенными в большинстве обитаемых миров». Розендар развел руками. «Мы лишь пытаемся выжить», — он поджал губы. «Но я не смею настаивать. Мне нужно подумать». Йена нахмурилась и отвернулась к окну. Облачный хранитель посмотрел на Бруно. Юноша заерзал на стуле под его проницательным взглядом. «В любой сделке должна присутствовать взаимовыгода. Я помогаю вам спасти ваш мир, а что получаю взамен?» Старик усмехнулся. «Почти неограниченный источник знаний о магическом потоке, возможность учиться контролю над ним у лучших мастеров своего дела и, как знать, встретить истинную любовь». Бруно состроил пренебрежительную гримасу. «Сомнительные перспективы. Я даже не знаю, о чем вы говорите, но...» Парень ненадолго замолчал, а затем продолжил. «Я приму ваше предложение, если мне разрешат остаться здесь столько, сколько я захочу». «Разумеется». Хранитель развел руками и повернулся к аристократу. «Вас, милорд Ирлин, я не спрашиваю». Черноволосый красавчик лишь пожал плечами. Он рассеянно разглядывал висевшие на стенах плакаты, то и дело бросая на свету быстрые, любопытствующие взгляды. «Я согласна», — Ена проговорила, не поворачивая головы. Розендар помолчал, затем кивнул, словно решив что-то для самого себя, и повернулся к Свете. Что ж, слово «за вами, миледи». Света так до конца не могла поверить в реальность происходящего. Сверкающие доспехи, академия в окружении облаков, гибнущий мир. Звучит интригующе, сказочно, загадочно. Ей словно бы предлагали увлекательную игру, правил которой она не понимала. В конце концов, она на больничном, на работу ей только через неделю, так почему бы не поучаствовать в волшебной авантюре? А ну как она тоже встретит истинную любовь? Невольно вспомнилась проекция из библиотеки, на которой были изображены влюбленная мужчина с женщиной. И снова кольнула зависть. Совсем недавно Света мечтала о том, чтобы попасть в сказку. И вот, кажется, ее мечта осуществилась. Так стоило ли отказываться? Светлана пожала плечами. «Я тоже остаюсь, а можно мне будет переодеться?» Розендар хлопнул в ладоши и потер их друг от друга. «Раз самый важный вопрос мы с вами решили, я передаю вас на поруки вашего ментора. Вам повезло. Неофитов в этот раз курирует магистр Кая. Скоро она подойдет познакомиться, а я вас оставлю ненадолго». Хранитель обвел всех внимательным взглядом. «Но мы встретимся уже завтра на занятии по теоретической магии». С этими словами Розендар вышел из класса. Повисла напряженная тишина. Светлана еще раз переложила под партой клетчатый сверток, и соседка недружелюбно покосилась на нее. «Что ты там все возишься?» «Ничего. Света уже сидела на самом кончике ученической скамьи, возможно, дальше от рыси. Пепельноволосая ночная охотница не располагала к себе. Впрочем, никто из новых знакомых к себе не располагал, за исключением Ирлина, быть может. Света осторожно покосилась на мужчину через плечо. Он сидел, чуть опустив голову, а между растопыренными пальцами его рук мерцали светящиеся нити. Света, разом позабыв об осторожности, принялась во все глаза разглядывать странное явление. Ирлин почувствовал ее внимание и поднял голову, улыбнулся уголками губ. Света снова покраснела, словно девчонка, и отвернулась. Опять непроизвольно поправила волосы. Все-таки аристократ был очень красивым. «Опять мы кого-то ждем!» Ена проворчала недовольно. «Ты, красавчик из дома Коннери, знаешь, сколько нам ждать теперь?» Ирлин молча пожал плечами. В этот момент дверь отворилась, и в класс вошла невысокая стройная женщина. Она была одета в костюм свободного покроя, чем-то напоминающий Светину пижаму. Голова ее была тщательно завязана платком, полностью скрывающим волосы. У женщины было приятное лицо с мелкими чертами, тонкие губы, большие глаза. В целом она оказалась красивой, хоть и выглядела несколько необычно. «Добрый день, господа неофиты!» «Мое имя Кая, я буду вашим ментором». «Что значит?» Она обвела присутствующих проницательным взглядом. «Что я буду решать все ваши мелкие и не очень проблемы в процессе обучения в академии?» «По любому возникающему вопросу вы можете обращаться ко мне». Кая вновь оглядела аудиторию и продолжила. «Обращаться ко мне вы можете магистр Кая. К прочим преподавателям уместно будет обращение магистр или мастер в соответствии с уровнем адепта, с добавлением имени». Ну или коротко... Тану или Тана, в зависимости от пола. Хотя обычно так называют личных наставников. Новоявленные студенты слушали, не перебивая. Остаток сегодняшнего дня вы можете устраиваться на новом месте. Завтра начинаются занятия. Сейчас прошу следовать за мной. Вас ждет ужин, после которого вы получите все необходимое для обучения, в том числе форму. При этих словах Ирлин нахмурился. «А «Это обязательно? Я имею в виду форму?» «Да, милорд, для всех студентов Академии правила одинаковые, вне зависимости от знатности их рода». Кая произнесла это очень спокойно, но Свете показалось, что маленькая женщина может общаться и совершенно иным тоном. «Затем вас разместят в комнатах подвое». Ирлин еще больше скривился. «Я буду жить один». Он сказал это так категорично, что Кая лишь поджала губы и сочла за благо промолчать. Ена обернулась к аристократу, игриво приподняв бровь. «Давай жить со мной, красавчик, я не дам тебе скучать». «Разговорчики», — Кая постучала по кафедре. «Всем вам дается несколько дней на принятие окончательного решения. Осмотритесь, пообщайтесь с другими студентами и определитесь, останетесь ли вы в облачной академии или все-таки вернетесь домой. По истечении этого срока с теми, кто решит остаться, познакомится наш ректор». «И...» — Кая таинственно прищурилась. «Возможно, еще кто-нибудь отправится домой помимо своей воли?» «Вопросы?» Света подняла руку, словно школьница, и Кая тут же обратила на нее внимание. «Скажите, а какие дисциплины мы будем изучать, и как долго продлится наше обучение?» Кая улыбнулась. «Дисциплин немного, теория, история магии, практическая магия, а также физической тренировки. По поводу сроков обучения все индивидуально. Кто-то открывает свой внутренний источник быстро, другой также быстро понимает, что у него нет этого источника. Все зависит от вас». Свете было весело и страшно одновременно. Магия, волшебство. Она непроизвольно улыбнулась, попытавшись спрятать смешинку в уголках губ. Она все еще не верила в то, что происходящее с ней было реальностью. Хотя чем еще оно могло быть? Это не было сном. Света мерзла от сквозняка, чувствовала жар смущения на щеках, тепло шерстяного пледа в руках и тяжесть черной книги на коленях. А еще она чувствовала невероятную легкость, словно с нее разом сняли ответственность за все, что происходило с ее жизнью до момента появления в библиотеке облачной академии, оставив только текущий момент, и это ощущение ей нравилось. Я умею подчинять магический поток. Слова Ирлина заставили Свету вздрогнуть и отвлечься от фантазий. И она, мужчина, ткнул пальцем в спину красавицы ены, тоже умеет. Зачем нам снова этому учиться? Могу хоть сейчас сдать вам зачет. Аристократ усмехнулся. «Или экзамен». Ментор поджала губы. «Вы хороший маг, лорд Ирлин. Я наслышан о вашем таланте. Но нас интересует не просто ваша магия. Нас интересует ваша способность видеть». Ирлин иронично выгнул брови. «А что, кто-то хочет взять взаймы мои зрячие глаза?» Кая не стала отвечать на его дерзость. «Довольно припираний. На завтрашнем занятии по теории магии магистр Розендар объяснит вам суть наших исследований, если вы не согласитесь с их необходимостью, то сможете покинуть Облачную Академию. В любой момент. А сейчас вас ждет ужин. Прошу следовать за мной». С этими словами Кая вышла из класса. Света оглянулась на своих новых одноклассников и, желая подать остальным пример, первая последовала за преподавателем. Кая вела их по хитросплетению коридоров Академии. Света едва успевала крутить головой, когда они проходили мимо очередной диковинки, вроде огромных живых птиц с огненно-рыжим оперением, что свободно гуляли по переходам, или движущихся статуй, которые пытались ловить этих птиц. Поэтому дорогу от классной комнаты до обеденного зала она не запомнила. Все ее спутники хранили настороженное молчание и не разделяли ее восторгов относительно окружающего их волшебства. По крайней мере, вида не показывали. Уже в обеденном зале с ней поравнялся Ирлин, Кивнул на клетчатый плед, который Света не выпускала из рук. «Ты так нежно прижимаешь к себе свой сверток. я бы хотел быть на его месте». Света недоуменно покосилась на мужчину, не сразу сообразив, что это была попытка флирта. Хмыкнула. «Вы хотите превратиться в шерстяной плед или в книгу?» Светлана едва успела прикусить язык, поняв, что сказала лишнее. «Так у тебя там книга? Что за книга?» Казалось, Ирлина больше интересовала сама Света, чем ее сокровище. Он смотрел на нее, таинственно улыбаясь. «Не дать не взять роковой мужчина». Светлана вздохнула. «Ирлин был хорош, слишком хорош для нее. И хотя колдовское зеркало приукрасило ее лицо в этой таинственной игре, она никогда не умела кокетничать с такими красавчиками. Всегда считала их неглубокими, легкомысленными и неинтересными для себя. Пожала плечами. Так, ничего интересного. Прихватила из библиотеки почитать. И вот припрятала, чтобы никто не ругался раньше времени. У меня же нет еще формуляра». Заметив недоумение на лице мужчины, пояснила. «Ну, библиотечного формуляра, чтобы брать оттуда книги. Неважно», — вздохнула. Она снова чувствовала себя глупо. «Понимаю», — Ирлин кивнул и тут же широко улыбнулся. «Свет, Лана, могу я пригласить тебя пообедать со мной?» Он галантно указал на ряды столов в обеденном зале. «Не знаю, правда, чем тут кормят». Света нахмурилась, не сразу оценив его шутку. Она хмыкнула, думая, как бы ответить настойчивому ухажёру, но тут их окликнула Кая. «Лорд Ирлин, леди Светлана, вы меня слышите? Или вы так увлечены беседой, что пропустили все мимо ушей? Вы все поняли?» Света едва открыла рот, чтобы сказать «нет», но не успела. «Да, разумеется», — за нее ответил Ирлин. «Хорошо», — ментор поджала губы. «Встретимся с вами завтра на занятиях. На сегодня я с вами прощаюсь». Света с тоской посмотрела вслед удаляющейся Кая. Она действительно пропустила все ее объяснения. Ирлин, заметив ее расстройство, подмигнула и попытался приобнять за плечи. Не унывай, разберемся, по ходу дела. Света выскользнула из его рук, и в этот момент, мимо нее, к месту раздачи еды, прошла Ена, словно бы невзначай толкнув Светлану локтем. Ой, извини! Она с притворным сожалением прикрыла рот ладошкой. Ты такая неуклюжая, что тебя обойти сложно. «Вообще-то я даже не двигалась». Света недоуменно покосилась на блондинку. Ена фыркнула в ответ, бросила быстрый взгляд на Ирлина, чмокнув губами воздух, и удалилась, плавно покачивая бедрами. Обеденная зала была так же удивительна, как и все ранее виденное Светой. Просторный холл со сводчатым потолком, стены из грубо обработанного камня, массивные деревянные столы на четыре человека каждый. В столовой не было окон, и свет дарили такие же матовые шары, что Светлана уже видела в коридоре возле библиотеки. Светильники свободно парили в воздухе, время от времени меняя свое местоположение, увлекаемые сквозняком или потоком воздуха от проходящих мимо них студентов. Было время ужина, и зала постепенно заполнялась людьми. Все они были одеты примерно одинаково. в Простые темные рубашки, перехваченные поясками, и свободного покроя кожаные штаны. Видимо, именно такой была форма академии. Одеты они были одинаково, а вот выглядели совершенно по-разному. Одни были высокие, узкоплечие, с необычными миндалевидными глазами и высокими скулами, другие, наоборот, маленькие и коренастые. У кого-то из них за спиной были сложены белоснежные крылья на манер плаща, у иных глаза сверкали, словно ярко-желтые топазы. Все новенькие притихли, подавленные таким количеством необычных соседей, даже Ирлин казался смущенным. Света, глядя на других, взяла себе порцию еды и присела за первый свободный столик. Рядом с ней тут же опустился Ирлин. «Красавица с волосами цвета красного золота!» Он произнес это подчеркнуто-высокопарно и тут же добавил. «У тебя свободно?» Он смотрел на Свету лукавыми глазами, пытаясь поймать ее взгляд. Девушка вздохнула. «Да, разумеется, присаживайтесь». «Давай уже на ты!» Ирлин недовольно нахмурился. «К чему эти церемонии? Нам же теперь вместе учиться!» Мужчина, подчеркнуто пренебрежительно, произнес последнее слово. «Тебе этого не хочется? Раз уж общество Ирлина нельзя было избежать, стоило хотя бы поддержать разговор». Аристократ пожал плечами. «Как тебе сказать? Я против того, чем занимается магистр Гаргарон, но мой отец его рьяный последователь. Поэтому...» Ирлин развел руками. «Я здесь». «Понимаю», — Света кивнула. «Не хочешь расстраивать отца?» «Ага», — мужчина усмехнулся и очень хочу получить его титул и земли в конечном итоге». «Ясно», — Света пыталась говорить, не отвлекаясь от еды. «Кормили вкусно. На столах был густой суп с овощами и мясом. Пахло от тарелки соблазнительно, хотя Света старалась не думать, из чего этот суп может быть сварен. «А кто такой магистр Горгорон? Ирлин недовольно скривил нос. «Ректор Академии, кто же еще?» «Его гримаса не укрылась от Светланы». «Ты говоришь о нем так, словно он нехороший человек». Раз уж собеседник затронул такую тему, то стоило расспросить его об источнике возможных проблем. Так и есть, и его стоит опасаться. Ирлин с энтузиазмом расправлялся со своей порцией. А вот у Светы разум пропал аппетит. Возможная угроза со стороны главного человека в сказочной академии сдувала флер таинственности и легкости со всей этой игры. «Кажется, я наелась». Девушка отложила ложку. «Ну и куда нам теперь идти, мистер? Разберемся по ходу дела». Ирлин выскрип остатки супа, в его манерах не было ничего аристократического, по крайней мере, не так, как Света себе это представляла. «Доверься мне, красавица!» Мужчина подмигнул ей и встал из-за стола. Они шли по коридорам академии, и Света, движимая любопытством, то и дело заглядывало в приотворенные двери и те немногие окна, что встречались на их пути. За дверями большей частью были классные комнаты, такие же небольшие, как и та, в которой ей довелось побывать в самом начале. Некоторые из них были пусты, в других за партами сидели учащиеся. А за раскрытыми окнами клубились облака. Это было красиво и пугающе одновременно. Чтобы немного заглушить чувство подавленности, она обратилась к спутнику. «Так странно. Если это облачная академия, то почему здесь так мало окон?» «Сама не догадалась?» Ирлин снисходительно хмыкнул, и Света отрицательно покачала головой. «Тебе же было страшно, когда ты выглядывала наружу?» «Так же, как и большинству новичков». «Это сделано в целях безопасности, но в Академии есть достаточно больших окон, и ты скоро их увидишь». «С чего ты решил, что я боюсь?» Света недовольно нахмурилась. «Я же маг, ты забыла?» Мужчина явно решил покрасоваться. «Я хорошо чувствую вибрации магии вокруг тебя, твое настроение». «Подглядываешь за мной?» Почему-то ощущение было именно таким. «Вовсе нет». Ирлин даже остановился, услышав ее возмущенный тон. «Для меня чувствовать чужие эмоции так же естественно, как для тебя», он выдержал театральную паузу, «видеть». Света фыркнула и пошла дальше одна, но очень быстро поняла, что совсем не знает, куда ей идти, и без Ирлина точно не найдет свою комнату, и замедлила шаг. «Не сердись», – мужчина догнал ее и попытался взять за руку. Но Света высвободилась. Он был настойчив, это было с одной стороны приятно, но сулило некоторые проблемы. «Ладно, я не сержусь. Светлана удобнее перехватила клетчатый сверток и в этот момент услышала шепот. Это был тихий шелестящий звук на пределе восприятия, похожий на шуршание морского прибоя о гальку. Света недоуменно вертела головой, пытаясь определить источник звука. Лана, что с тобой? Меня зовут Светлана. Она шикнула на аристократа, подняв ладонь и заставив его замолчать. Ты слышишь это? Что это? Ирлин недоуменно вскинул брови. «Кто-то шепчется». Света продолжала водить головой из стороны в сторону. «Там!» — она вытянула руку. «Брось, я ничего не слышу и не чувствую, а мое чутье тоньше твоего!» Мужчина тоже прислушался, но очень быстро отвлекся и пожал плечами. «Да нет же, за этой дверью!» Она подошла к массивному дверному полотну, из-за которого доносились подозрительные звуки. Казалось, что за дверью одновременно говорило шепотом множество голосов. Это звучало пугающе, но вместе с тем завораживало. «Не бойся, сейчас я открою дверь, и ты поймешь, что там ничего нет». Ирлин снисходительно улыбнулся и потянулся к ручке. «Нет, не надо!» По непонятной причине открывать таинственную дверь казалось неправильным. Света дернулась, чтобы остановить Ирлина, но не успела. Аристократ распахнул дверь настежь, и из проема тут же потянулись туманные щупальца, быстро заполняя все пространство коридора дымным маревом. «Что ты наделал?» Света отшатнулась от двери с испугом, глядя на Ирлина. Казалось, тот сам не ожидал подобного результата. Он поднял полное недоумения глаза на спутницу, но тут туман стал настолько густым, что скрыл лицо мужчины. «Ирлин! Ирлин!» Света подняла перед собой руку и сделала шаг в сторону, где стоял мужчина. Ее пальцы тронули пустоту. «Ирлин, ты где?» Девушка еще раз позвала спутника, но все звуки тонули в туманной мгле, заглушаемые ее толщей. И Светлане стало страшно. Она не видела вокруг ничего, кроме клочев тумана. Он клубился, принимая невероятные формы, странные и пугающие. Словно к Светлане тянулось из пустоты множество голодных щупалец, желая испить ее жизненной силы, высосать жертву досуха. Светлана кружила среди дымной хмари, не понимая, где она, откуда пришла и куда ей двигаться, чтобы выбраться из этого страшного облака. Одной рукой Света крепко прижимала к груди сверток с черной книгой, другой шарила вокруг себя в попытке нащупать рядом хоть что-то или кого-то. Девушка всхлипнула, она потерялась в колдовском тумане. Света чувствовала себя очень одинокой и несчастной, точно брошенной и никому не нужный щенок. Она снова всхлипнула, и тут услышала звук. легкий перестук, будто кто-то ритмично отбивал по полу палкой или каблуком. Света встрепенулась и пошла на стук и чем ближе был источник звука, тем спокойнее она себя чувствовала. Она торопливо вытерла щеки, не хотелось выглядеть плаксой. И вдруг, словно кто-то невидимый, включил огромный вентилятор. Весь колдовской морок разом сдуло в сторону, и в коридоре стало чисто. Но не пусто, в нем был еще один человек, и он шел прочь от Светы, и каждый его шаг сопровождался легким стуком. Ирлин Света позвала негромко, но незнакомец не ответил. Тогда Светлана тихонько последовала за ним. Со спины она видела только длинные черные волосы мужчины и серый плащ с капюшоном, который закрывал его фигуру до самых пят, но не мог скрыть высокий рост и широкий разворот плеч. Как заворожённая Света следовала за незнакомцем. Внезапно мужчина остановился, и девушка едва не налетела на него от неожиданности. «Ну и как долго ты собираешься дышать мне в спину?»